Глава 30. Когда я вернулся в свое поместье от Эксара, машины уже были готовы к выезду. Тахир с гвардейцами ждали меня около них. На этот раз группа сопровождения была поменьше. Но тесниться в одной машине я смысла не видел. А совсем отказываться от группы и возвращаться в условно мирный режим поездок с двумя сопровождающими и одной машиной не готов был мой командир гвардии. Спорить с ним мне было лень, Вторая машина меня не напрягает. Да и недостатков в бойцах пока нет. На складах наемники справляются сами, а сидеть почти всем составом в поместье, наблюдая за строителями, тоже особого смысла нет. Сначала мы поехали в контору, которая занимается организацией аукциона рода Сокор. Времени до аукциона осталось мало, так что я решил не тянуть с этим. Их офис располагался в центральном районе города, неподалеку от Имперской площади, на неприметной улочке. Я даже вывеску не сразу нашел взглядом. Тем не менее, внутри все было очень дорого оформлено. Мраморные колонны, лепнина на потолке, зеркала в массивных старинных рамах и резная деревянная отделка на стойке ресепшена. Приняли меня быстро, дежурная служащая сделала короткий звонок и проводила меня в кабинет управляющего на втором этаже. «Господин Дамар, приветствую!» — улыбнулся мужчина лет 30 в строгом темно-синем костюме и с профессиональной улыбкой зазывалой. «Меня зовут Влад Сокор, располагайтесь. Чай, кофе?» «Приветствую, господин Сокор», — кивнул я в ответ. «Нет, спасибо, не стоит». Я устроился в кресле и окинул его кабинет мимолетным взглядом. Обычный кабинет, все просто и функционально. Никакой роскоши, которую можно было ожидать от аристократа из рода десятки сильнейших. «Тогда я вас внимательно слушаю», — сказал Сокор. Я поставил на его стол небольшую коробку, в которой находился набор артефактов, а сверху положил папку с информацией по нему от дома Руники. «Я хотел бы выставить этот лот на ваш ближайший аукцион», — произнес я. Сокор взял папку и пробежался взглядом по первому листу. «Какое интересное приобретение!» — улыбнулся он. Читать дальше при мне он не стал. Общее понимание он уже получил, Домруники делает полноценные доклады, и главная информация у них всегда вынесена на первую страницу. А подробно разбираться с лотом будет, скорее всего, не сам Сокор, а его люди. «Мы с удовольствием возьмем ваш лот на аукцион, господин Дамар», — продолжил Сокор. «Конечно, мы проведем дополнительную проверку, но больше формальность. Дом Рудники пользуется заслуженной славой, поэтому я почти уверен, что стартовой ценой на аукционе будет именно та, которую они указали в своей оценке. Вас она устраивает?» «Да, вполне», — кивнул я. Тогда подождите буквально минуту, пожалуйста. Я вызову помощника, и пока он будет оформлять приемку, я расскажу вам о том, как проходит аукцион, и о ваших возможностях на нем. Хорошо? По звонку аристократа в его кабинет пришел молодой человек, лет 25, в точно таком же строгом костюме, как у босса. Забрал артефакты вместе с пояснительной запиской дома родники и пообещал через 15 минут вернуться с договором распиской о приемке лота и персональным приглашением на аукцион. Когда за ним закрылась дверь, Сокор вновь посмотрел на меня. «Итак, господин Дамар», — улыбнулся он, — «позвольте мне сначала пояснить, что дает вам персональное приглашение на аукцион. Это специальная карточка, которая выдается всем продавцам». Ей вы можете расплачиваться как за дополнительные услуги, так и за лоты на аукционе, если вам что-то у нас приглянется. Базовой суммой обычно является половина оценочной стоимости выставленного лота, но в вашем случае, думаю, там будет сразу вся сумма. Дом руники еще ни разу на нашей памяти не ошибался в своих оценках. Распорядитель аукциона уточнит доступную сумму, когда будет встречать вас вместе с остальными гостями при входе на аукцион. Сакура сделал паузу, чтобы я мог задать вопрос, но я лишь кивнул. Здесь все было прозрачно и ожидаемо. «Если вы по каким-то причинам не сможете посетить аукцион», — продолжил сакор «ваш лот в любом случае будет продан, деньги мы переведем на ваш счет в банк, который вы укажете в договоре. Наша комиссия составляет 5% от стоимости лота. Это стандартная ставка». Я вновь кивнул. «Однако я очень рекомендую вам все-таки посетить аукцион», — широко улыбнулся Сокор. «Это не просто торги, но и возможность пообщаться с интересными людьми. Во время проведения аукциона будет два получасовых перерыва. Обычно в это время гости выходят в банкетный зал, где имеют возможность освежиться и перекусить, а также уделить время светскому общению». «Я постараюсь приехать», — улыбнулся я в ответ. Мини-прием — это хорошо. Хотя бы потому, что гости будут соответствующие. Я сильно сомневаюсь, что на аукцион Род Сокор приглашает всех подряд. Неплатежеспособные зеваки им там явно не нужны. Зато на таких мероприятиях легче познакомиться с людьми, до которых в иных обстоятельствах попросту не добраться. Аукцион — не прием. С этикетом на подобных мероприятиях попроще. «Скажите, я могу приехать не один?» — поинтересовался я. «Жена или невеста только приветствуются!» — с готовностью улыбнулся Сокор. «Благодарю!» — кивнул я и вновь с ожиданием посмотрел на него. «Место и время проведения аукциона будет указано в приглашении», — продолжил Сокор. «Если вы хотите пообщаться с другими гостями, рекомендую приезжать заранее. Первые гости начинают собираться где-то за час до начала аукциона, Большинство приезжает примерно за полчаса. То есть суммарно получается даже три мини-приема по полчаса каждый. Немало, между прочим. За 15 минут, пока не вернулся его помощник, Влад Сокор рассказал мне об аукционе много интересного. По крайней мере, по регламенту, поведению и прочим светским нюансам у меня вопросов не осталось. Аукцион стоило посетить однозначно. По сути, это еще одна возможность выйти в свет. Такая же, как неофициальные приемы после каждого дня магических игр, о которых только сегодня говорил мне Эксара. Договоры и прочие бумаги мы подписали быстро. Там было все стандартно, нужно было только заполнить пару строк с моими данными. В частности, указать банк, куда перевести деньги. Просто банк, даже без реквизитов. «Уж такие мелочи, как договориться с банком о переводе на имя аристократа, как пояснил мне Сокор, сотрудники конторы способны выполнить самостоятельно». Сам Влад Сокор оставил о себе очень приятное впечатление. Как и Феликс Рамсей в свое время, кстати. Казалось бы, выходцы из сильнейших родов страны могут себе позволить талику высокомерия, но нет. Они были предельно корректны и радушны. Приятно на самом деле. И очень полезно для будущего сотрудничества, каким бы ограниченным оно ни было. В конторы, которые ценят клиентов и свою репутацию, хочется возвращаться. Когда я приехал в имперскую канцелярию за документами на моих людей, которые теперь уже официально стали слугами рода Дамар, на входе в здание меня перехватил неприметный служащий. Всячески извиняясь, он передал просьбу Ману Дайхи зайти к нему в кабинет. Если, конечно, у меня есть на это время. Мне стало любопытно. Дайхи притихли на время нашей клановой войны с Чирути, но они и сейчас не должны были еще знать, что война окончена. Нет, способы это выяснить были, конечно, но это надо было напрячься и отследить. Это не говоря уже о том, что нужно почти мгновенно узнать, что я приехал в имперскую канцелярию, и тут же послать младшего служащего на перехват. Не думал, что я настолько нужен Дахи. Отправив Тахира получить документы, я направился в кабинет заместителя начальника департамента по делам несовершеннолетних. Мануда Ихи встретил меня широкой улыбкой. «Добрый день, господин Дамар! Очень рад, что вы все таки решили заглянуть к старику». Он жестом указал мне на кресло возле его рабочего стола. «Добрый день, господин Дайхи!» — улыбнулся я в ответ и уселся в кресло. «Я не смог побороть свое любопытство». «Не ожидали?» — удивился он. «А зря, зря. Война-то у вас уже закончена, пора возвращаться к делам». Взгляд его при этом выдавал изрядную настороженность. «А, я понял. Он позвал меня, чтобы прощупать почву». Дайхи отстранились от меня моей войны и теперь не понимали, как я на это отреагировал. Никто из них ведь не удосужился встретиться со мной и обозначить свою позицию до начала войны. Лично я считал, что ничего такого они делать и не обязаны были, их нежелание ввязываться в чужой конфликт вполне логично и объяснимо. Мы с ними не союзники и еще даже не деловые партнеры. Просто хорошие знакомые, по сути. Но и опасения Дайхи я понимал. Даже со взрослыми людьми такая логика работает не всегда, а уж что себе надумал вчерашний подросток одной бездне известно. «Я польщен, господин Дайхи», — шутливо склонил голову я, — «вы не поленились отследить окончание моей войны?» «Это было несложно», — расслабился Дайхи. «Ваши союзники уже начали переоформлять захваченную собственность. Такой сигнал пропустить невозможно, если имеется хоть малейший интерес к одной из воюющих сторон». «Да, во время войны собственность не меняет хозяина. Мало ли, как и чем закончится война в итоге. Может, все придется отдать обратно, да еще и контрибуцию заплатить». «Тогда я вас внимательно слушаю», — улыбнулся я. «Наш договор в силе», — ради проформы уточнил Дайхи. Он уже прекрасно понял по моему поведению, что зла я на них не держу, и его тревога была напрасной. «Конечно», — кивнул я. «Я скажу Ашу», — улыбнулся Дайхи. «Как ни странно, ваша война его расшевелила, как только замаячила на горизонте теоретическая возможность срыва договора». Так сразу сумасшедший изобретатель превратился в жадного дельца. Ему нужен этот договор, и он, наконец, это осознал. Так что еще раз приношу вам свою благодарность, господин Дамар. Вместе мы все-таки сделаем из ашу нормального человека. Я улыбнулся в ответ и кивнул. Реверанс в виде теоретической возможности я оценил. да и не захотели вмешиваться, но сейчас подчеркивали, что верили в меня и в мою победу. «И еще одно. Уже серьезно?» — сказал Дахи. «До меня тут нехорошие слухи дошли по поводу вашей невесты. Я напрягся». «Ничего такого», — тут же поспешил уверить меня Дахи. «С ее бумагами все в порядке, никаких претензий ни у кого не будет, гарантирую. Я лично вел это дело. Однако...» Один из служащих на днях пришел ко мне и признался, что ему предлагали взятку за то, чтобы он придержал оформление ее эмансипации. Кто? Не знаю, вздохнул Дайхи. Ришар, конечно, молодец, что вообще сказал, но он сделал это очень поздно. Саму взятку-то предлагали почти две недели назад. Разумеется, он уже не помнит толком даже лица того визитера, ну а имени тот и вовсе не называл. Да, жаль, конечно. «Благодарю за предупреждение, господин дахи склонил голову я. «Будьте осторожны, господин Дамар», — сказал Дахи. «Неспроста такие взятки раздают». «Это я и сам понимаю». «Знать бы еще, кому опять не имется». «Или это отголосок проблем, которые уже остались в прошлом?» «Может, Чарути наравне с похищением моей невесты рассматривали и другие варианты?» Например, обвинение в мой адрес в сексуальной связи с несовершеннолетней. Но раз придержать эмансипацию не получилось, то и связываться с такими обвинениями смысла не было. Дело банально не успело бы дойти до суда до окончания процедуры ее эмансипации. Впрочем, с тем же успехом это может быть происками оставшегося в тени врага, того самого, который помог уничтожить мой род. Прощупывание меня со всех сторон напрашивается само собой. Не получилось с Валерии, он придумает другой ход. Если так, то в ближайшее время он вновь даст о себе знать. И уже хотя бы поэтому пропускать предупреждение Дайхи мимо ушей не стоит. Тепло попрощавшись с Дайхи и еще раз поблагодарив его за информацию, я вышел из его кабинета. Тахир уже забрал документы и ждал меня у выхода из здания канцелярии. Можно было ехать домой. Вернувшись домой, я застал непривычную тишину. Со строителями мы договорились еще вчера. Сегодня у них был короткий день и работали только до обеда. Сейчас в поместье были только мои люди. И они собрались тут все. В тени шатра уже был накрыт стол. Оттуда раздавались веселые голоса и тянуло аппетитным запахом шашлыка. Я предлагал своим ближникам обставить этот праздник иначе. Но простым людям именно такой формат ближе, чем любой пафосный банкет в ресторане. Поэтому я согласился на шашлыки. В конце концов, этот праздник для них. Пока я принимал душ и переодевался в шатре, собрались вообще все обитатели поместья. Когда я подошел к шатру, Рашт как раз раскладывал шашлык по тарелкам, а Дафна ставила на место последнюю чашу с салатом из свежих овощей. Тахир передал мне стопку больших конвертов, и все взгляды скрестились на мне. «Приветствую всех, кого сегодня еще не видел», — улыбнулся я. Выслушав ответное приветствие, я положил на край стола стопку и взял в руки первый конверт. «Вы все знаете, что это такое», — сказал я. «Имперская канцелярия еще вчера прислала уведомление. Все, кто захотел стать частью рода и принес мне присягу, теперь официально члены рода Дамар. И я вас с этим искренне поздравляю». Люди заулыбались, раздались редкие радостные восклицания. «Начнем по порядку», — продолжил я. «Тахир желаю! «Я!» — вскочил он. «Вы — единственный человек, кроме меня, кто пережил вероломное нападение на наше поместье в клановом квартале Шучи», — начал я. «И единственный, давно принятый в рот. Однако и вас мне есть с чем поздравить». «Сегодняшнего дня вы официально назначаетесь командиром гвардии рода Дамар. Принимайте должность». «Благодарю за доверие, господин», — склонил голову Тахир. Он протянул руку и взял у меня из рук конверт со штампом имперской канцелярии. «Крат Рахэ» назвал следующее имя. «Я», — встал безопасник. «Сегодняшнего дня вы не только слуга рода Дамар, но и начальник родовой службы безопасности», — сказал я. «Поздравляю». «Спасибо, господин». Улыбнулся Рахе. Я называл одно имя за другим, поздравлял каждого и вручал им конверты. Затягивать торжественную часть я не стал, конверты у меня закончились довольно быстро. Их обладатели сидели довольны, а те, у кого я пока еще не поднял присягу, смотрели на них с затаённой завистью. Ничего, приму всех со временем. Здесь и сейчас нет тех людей, в ком бы я сомневался, несмотря на довольно малое время, которое я их знаю. После вручения документов мы, наконец, отдали должное Рашту и его шашлыкам. У него получилось даже лучше, чем в прошлый раз, хотя и тогда жаловаться было не на что. Я сидел во главе с стола. Около меня с обеих сторон расположились Тахир и Рахе как наиболее высокопоставленные люди в роду. Затем Дафна и Валерий, потом Торм и Рашт. До гвардейцев и, тем более, еще не принятых в род бойцов было довольно далеко. И это оказалось правильным решением. Бойцы намного свободнее общались, отделённые от меня расстоянием и своими же начальниками. Повод для праздника, честно говоря, был довольно надуманным. Основная — это присяга. Вот ее можно и нужно отмечать и поощрять. А документы — это уже формальности. Я мог вручить конверты мимоходом или даже отдать Тахиру и Рахе, чтобы они уже передали бумаги своим подчиненным. Но отдыхать надо всем, не только мне и Валерий. И дело не в войне как таковой. Полуосадный режим и вечный шум отстройки тоже изрядно давят на психику. Так что я решил воспользоваться поводом и дать своим людям возможность расслабиться. Плюс к тому, это неплохая возможность сплотить коллектив. У меня еще есть дело на вечер, я скоро уйду и перестану смущать их своим присутствием. А гулять они могут хоть до полуночи и уверенно, они с удовольствием воспользуются этой возможностью. Пока же я отдавал должное готовке Рашта и Дафны, перебрасывался редкими фразами по своим ближникам и параллельно прикидывал, что уже сделано. Можно сказать, подводил промежуточные итоги. Сегодня истекли ровно два месяца с тех пор, как я очутился в этом мире. И надо признать, за это время я многого достиг. Минус один враг, который уничтожил мой род. Плюс три свободных рода соседей-союзников. Я обрел могущественного учителя, выправил и раскачал до ранга нормального мастера собственную энергосистему. У меня появился кое-какой доход, который позволит и дальше развивать род, десяток бойцов и магов, уже принятых в род, а еще почти три десятка на подходе. Есть родовое поместье с мощнейшей магической защитой, почти готовый дом, Любимая и любящая невеста. Неплохой старт. Да что там. Отличный старт. И останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Знакомства, перспективы и планов тоже изрядное количество. И все это надо реализовать. Новая жизнь только начинается. И у меня все еще впереди.